самолетик приземлился подпрыгнул и приземлился окончательно несколько пассажиров сошли тень выглянул в окно маленький аэропорт посреди нигде и до игл поинта и еще две посадки в таких же мелких аэропортах тень перевел взгляд на своего соседа в светлом костюме как его там мистер среда тот казалось заснул импульсивно тень вскочил И, схватив сумку, сошел с самолета. Спустился на блестящий мокрый асфальт и пошел ровным шагом к огням терминала. Легкий дождь коснулся его лица. Перед тем, как войти в здание аэропорта, он обернулся. Никто больше из самолета не вышел. Наземный экипаж откатил трап, дверь закрылась, и самолетик взлетел. В здании аэропорта Тень взял на прокат машину, которая, когда он пришел на стоянку, оказалась маленькой красной Тойотой. Тень развернул на пассажирском сиденье карту, прилагавшуюся к ключам от машины. До Иглпойнта оставалось 250 миль. Буря утихла, если атмосферный фронт вообще сюда доходил. Ночь была холодной и ясной. Волику луны трусили облака, и на мгновение тени почудилось, что он не может различить, что там движется, облака или луна. Полтора часа он ехал на север. Становилось поздно. Хотелось есть, и, сообразив, насколько он голоден, тень съехал с ближайшего поворота трассы в городок Ноттеман, население 1301. Заправив бак в Амоко, Он спросил скучающую кассиршу, где бы ему поесть. «В крокодиловом баре Джека», — ответила она. «Это к западу по окружной дороге Н». «В крокодиловом баре?» «Ага». Джек говорит, «они привносят колорит». Она нарисовала, как проехать на обороте сиреневой листовочки, которая рекламировала благотворительный пикник с цыплятами на вертеле в пользу девочки, нуждающейся в пересадке почки. У него есть парочка крокодилов, змеи и огромная такая ящерица. Игуана. Она самая. Через город, по мосту, потом еще несколько миль, и вот он уже остановился у приземистого прямоугольного здания с подсвеченной рекламной вывеской пива Пепст». Стоянка была наполовину пуста. Внутри бара плавали клубы дыма, и музыкальный автомат пиликал прогулку после полуночи. Тень поискал взглядом крокодилов, но ни одного не увидел. Может, женщина с автозаправки над ним пошутила? — Что вам? — спросил бармен. — Разливное пиво и гамбургер со всеми гарнирами. Картошку фри. — Миску чили для начала. — лучше чили во всем штате. Звучит неплохо отозвался тень. «Где у вас уборная?» Бармен указал на дверь в углу бара. К двери было прикреплено чучело головы аллигатора. Толкнув дверь, тень вошел в чистую и хорошо освещенную уборную. И все же, в силу давней привычки, сперва огляделся по сторонам. «Помни, тень, никогда не сумеешь дать сдачи, когда ссышь», — сказал Локий. Ловкий и хитрый, как всегда. Он выбрал писсуар слева. Потом расстегнул ширинку и с огромным облегчением пустил долгую струю. Неспешно стал читать пожелтевшую вырезку из газеты, вставленную в рамку и повешенную на уровне глаз. Ниже текста имелась фотография Джека и двух аллигаторов. От писсуара справа от него... Послышалось вежливое хм а ведь тень не слышал, чтобы кто-то входил. Стоя, мужик в светлом костюме казался крупнее, чем когда сидел рядом с тенью в самолете. Ростом он был почти с тень, а ведь тот считался здоровяком. Смотрел бородач прямо перед собой. Закончив и стряхнув последние капли, он застегнул ширинку. Потом ухмыльнулся, будто лист, слизывающий с колючей проволоки дерьмо. — Ну как, — поинтересовался мистер Среда, — у тебя ведь было время подумать, Тень? Тебе нужна работа?